«Джордж Макдональд. Годы жизни. 1824-1905. Подробнее о нём в притче Льюиса «Расторжение брака». Восьмой том данного издания. Конец примечания. Из всего этого следует практический вывод.